Глава 36. Покорение. «Ты меня когда-нибудь до могила доведёшь!» но ведь умереть за красавицу – это гибель достойной героя!» Выдала Хуи Инь. Всё-таки не зря она много читала о культуре землян. От такого заявления Ван Джен чуть не лишился дара речи. Эта цитата здесь совсем не к месту. Они пересекли хранилище и добрались до павильона с живыми образцами... Там в основном держали самых обычных загов с достаточно низкими боевыми способностями. Конечно, имелось несколько загов из бездны, но содержать их было довольно сложно, ведь они отличались невероятной свирепостью. Даже в полностью изолированных помещениях они продолжали бушевать, пока не погибали от полной потери сил. Чтобы стабилизировать их состояние, приходилось прибегать к различным биохимическим средствам, но ну и, естественно, значительно ограничивать количество находящихся в центре видов. Больше всего Ван Джена удивило то, что здесь было на полную включено освещение, как будто там даже ночью никто и не думал отдыхать. Это подогрело и его собственный интерес, и они с Хуинь пошли дальше, скрываясь от камер наблюдения. Наконец они отыскали относительно безопасное место, внутри сотрудники были заняты тем, что по очереди вкалывали в загон какую-то тёмно-зелёную жидкость, после которой инсектоиды как будто окончательно теряли рассудок. и через несколько секунд вообще превращались в клубок безумия. Но выдержавшие эту экзекуцию, казалось, становились ещё агрессивней и, очевидно, гораздо мощнее. Что здесь вообще происходит? Поначалу Хуэйн думала, что секретные исследования – это безумно интересная штука. Но, увидев их своими глазами, поняла, что некоторые вещи всё же иногда лучше оставить своему воображению и не стремиться узнавать правду. И они с Ван Женом решили незамедлительно отправиться обратно. Но стоило развернуться, как они заметили, что на них ошарашенно смотрит один из сотрудников, вытаращив от шока глаза и раскрыв рот, как будто готовясь закричать. Ван Джен уже приготовился принять меры, но стоявшая рядом Хуи Ин вдруг щёлкнула пальчиками, и свидетель тот же застыл, как заколдованный. Хуи Инь подошла к нему и сказала, «Ты ничего не видел!» и сразу же побежала прочь, потащив за собой Ван Джена. Когда она забежала за угол... Она снова щёлкнула пальцами, сотрудник пришёл в себя, потряс головой и, как ни в чём не бывало, отправился по своим делам. «Так твоя их способность — гипноз?» — удивлённо спросил Ван Джан. Это секрет!» Увидев лукавую улыбку Хуи-инь, Ван Джан не смог удержаться, чтобы не погладить её по головке. «Ну разве не прелесть? Сплошная ловкость и озорство. Не девчушка, а маленький эльф». Но Хуи-Инь вернулась от его руки. «Хватит меня постоянно трогать за голову. Я так не вырос то!» Ван Джен улыбнулся. «Всё, приключение закончилось. Уже очень поздно. Я провожу тебя до общежития». «Мне некуда возвращаться. Оно уже точно закрыто». Беспомощно сообщила хуй инь «Так используй свою способность». «Я не могу использовать свою способность, когда попала». Со всей серьёзностью заявила линь хуй «Но если ты будешь спорить...» то я могу загипнотизировать тебя!» Ван Джен отмахнулся. «Нет уж, спасибо». Хотя с тем уровнем духовной энергии, который есть у Хуи Инь, ей будет сложновато с ним такое провернуть. Тем не менее, пусть так называемый гипноз далеко не редкость среди их способностей, умение напрямую влиять на сознание человека всё-таки штука мощная, с которой никак нельзя не считаться. Сегодня Ван Джен впервые узнал, что умеет Хуи Инь. «Я хочу переночевать у тебя!» Огорошила Ван Джен Ахуи Инь. Он опешил. «Нет, уж так не пойдёт». «Ну, в таком случае я поднимусь наверх, сниму номер в какой-нибудь гостинице и найду кого-нибудь другого, кто составит мне компанию. Какого-нибудь парня!» Дальше она могла не продолжать. Ван Джен сдался. Эта девчонка очень хорошо знает, когда биться своего. Сегодняшний инцидент с Лиером и так испугал его не на шутку. Ему было очень хорошо известно, что из себя представляет Лиер. Лиер. Когда этот человек узнаёт, что ему сулит выгода, то не брезгует никакими средствами, чтобы её получить. Однако Ван Джен всё же стал аккуратно пытаться достучаться до её здравого смысла, и в конце концов Хуи-Инь всё же вернулась к себе. Всё-таки учеба уже началась, если поднимется шумиха, то императорский дом, скорее всего, отзовёт её обратно. Этот довод привёл её в чувство. Она совсем не хотела возвращаться, уже успев опробовать так нелегко доставшуюся ей свободу. Ван по-настоящему опасался людей не вроде Кёртиса, открыто идущих в атаку, не скрывая своей симпатии и ненависти, а вроде Лигира, тех, кто действует из-под тяжка, и если ситуация пока складывается не в их пользу, выжидает удобного момента, как черепаха в своём панцире. Так что к ним не прикопаешься. Но как только они получают преимущество, тут же начинают изводить соперников самыми разными способами. Я был в этом абсолютно прав. Лисинь мучилась от гнева и тоски, это чувство не покидало её с момента гибели Легуана. Его смерть и особенно её обстоятельства до сих пор терзали Лисинь, время от времени всплывая в памяти как демон, сидящий внутри. Ну и что с того, что стало сильнее Сильных войнов и так хватает. Как же тяжело, как мучительно. Она хотела облегчить свою боль сражениями. Лишь мысль о том, что она просто обязана стать сильнее, держала её на плаву. Но тут произошло столкновение с неудачей, причём абсолютно безнадёжной. Элисинь пыталась забыться в алкоголе, но опьянение никак не приходило. Её сознание оставалось таким же ясным, как и всегда. Ей было плевать на то, что будет с командой и что Кёртис предпримет дальше. Она увидела, что в высшей Академии Икс он, несмотря на всю свою мощь, уже не дотягивает до уровня Лиера. Какое тут к чёрту честно-нечестно? Всё решает то, на что ты реально способен. Лиер одержал победу, а Кюартис потерпел фиаско. А Ванжин и Саламандры, они тоже сильны. Раньше Лисин пришлись бы очень по душе и их стиле, атмосфер в команде, всё как было у них с Лигуаном. Но Лигуана больше нет, и теперь каждый раз, когда Лисин приходилось видеть ту тёплую дружбу и веселье, царившая в команде Саламандр, её накрывала почти нестерпимая боль. Содержимое ещё одного бокала перекочевало в желудок Лисинь, и снова никакого эффекта. В этот самый момент перед Лисинь возник ещё один бокал сгорячительным. И не только он. Вместе с ним возник тот, которого Лисинь сейчас хотела видеть меньше всего – Лиер. Он не сказал ни слова, а всего лишь приподнял свой бокал. Лисинь не отреагировала взаимностью на этот жест, но ещё выпить она была не против. Лиер не возражал. Он только улыбнулся и залпом осушил свой бокал. Так молча они продолжили пить вместе. В скором времени перед ними накопилось целое море пустых бутылок. Лисинь холодно хмыкнула. «Да ты же лицемерный насквозь. Даже когда пьёшь, контролируешь эффект своей техникой». Элиер усмехнулся. «Алкоголь вреден для здоровья. К тому же, что плохого в лицемерии? Оно может поддерживать гармонию в мире». «Зачем ты припёрся? Повыпендриваться после победы? Веришь, нет? Я ведь могу тебе так уделать, что тут и сдохнешь». Холодно предупредил Алисинь. Элиер напротив улыбнулся в ответ и помотал головой. «Я не занимаюсь такими глупостями. Пришёл пригласить тебя присоединиться к моей команде». Алисинь рассмеялась, как от самого смешного анекдота, который только можно было себе представить. «Ты спятил? Разве не знаешь, что таких, как ты, я презираю больше всего в этой жизни?» Элиер чуть пригубил немного вина из своего бокала. «Презираешь ты меня или нет, не имеет никакого значения». «Но ты должна понимать, что только с династии королей ты сможешь выжить и сделать так, чтобы Легуан погиб не зря». Во взгляде Лисинь мелькнула убийственная ярость. «Заткнись!» Но Льер продолжил. «Техника бушующего пламени действительно полна тайн. Но сейчас тебя переполняют гнев и раскаяние, смешанные с огромной жаждой стать сильнее и капли недовольства собой. Тебя раздирают внутренние противоречия. Иногда ты даже себя ненавидишь. Я прав?» Лисинь притихла. Она медленно выпрямилась и спросила, глядя Лиера в глаза. «Что ты задумал?» Леер надменно усмехнулся. «Я хочу возродить былое величие Солнечной Системы. Я способен на это, но мне нужны помощники. Почему бы нам с тобой не объединиться? Я могу дать тебе то, чего не смог Кёртис. Мне абсолютно плевать, что ты обо мне думаешь. Нельзя же наследнице великого клана Ле быть такой инфантильной. Ты всё равно уже успела запачкаться». «Так почему бы не пойти ещё дальше?» «Конечно, если ты хочешь деградировать дальше, погружаясь в самобичевание, то я не стану тебе мешать». «Но в таком случае будь готова, что когда придёт время, я раздавлю тебя». После долгого молчания Лисин ответила. «Хорошо, я присоединюсь к вам. Но если у вас не окажется того, что мне нужно, пеняй на себя». лиер улыбнулся. «Не бывает вечной дружбы. Есть лишь вечная выгода». «Со мной тебе ни о чём не нужно будет беспокоиться». Лисинь всё же сдалась. Если уж Льер прознал про чьё-нибудь слабое место, то он найдёт тысячу способов, чтобы добиться того, что ему нужно. То, что раньше так привлекала Лисинь в Анжене и казалось ей его преимуществом, сейчас превратилась в его недостаток, к тому же причиняющий ей дикую боль. И поражение позволило ей ещё раз в этом убедиться. В уголках губ Льера заиграла улыбка, выдав его крайнее довольство собой. Они с Лисинь Кёртисом так долго были конкурентами, и никто из них даже не думал вступать. Но теперь Лисинь всё-таки не выдержала. Конечно, противника можно разбить в бою, но чтобы он сдался тебе добровольно, нужно действительно кое-что уметь. Теперь улыбнулась Лисинь. «Лиер, можно тебя кое чем спросить?» Лиер поначалу удивился, но потом кивнул головой. «Не стесняйся. Ты теперь одна из командующих династий?» Кокетка Ли Синь буквально излучала сексапильность. «Ты гей?» Увидев, что её вопрос сбил Лиера с толку и даже вывел его из себя, она расхохоталась. «Подумай хорошенько, капитан Лиер. Ты уверен, что хочешь увидеть меня в своей команде?» Но от гнева Лиера уже не осталось и следа, он равнодушно пожал плечами. «Приходи завтра, но предупреждаю заранее. Если не будешь дотягивать до уровня команды, сразу же вылетишь». Девушка. Рядом с ним достойна быть только самая совершенная девушка в мире.